Стойбище наше устроено было теперь на абсолютной высоте 7600 футов на ровной сухой площадке возле Ильмовой рощи, за которой тотчас протекал красавец Тетунг. С другой же стороны нашего бивака тянулся в горы вековой хвойный и смешанный лес, в котором по случаю близости кумир охота для туземцев запрещена. Деревья лесов Южно-Тетунгского хребта поименованы в описании моего третьего путешествия. Следует только исправить опечатку — на странице 409, где ель показана от 100 до 200 футов высотой вместо 80-100 футов, как в действительности. Кроме названной ели, в тех же лесах растет и другой вид этого дерева, ель сибирская. На продовольствие мы покупали у тангутов домашних яков, мясо которых превосходное. Соседние китайцы доставляли нам яйца и булки. Словом, выгодно было для нас во всех отношениях. Только для верблюдов не имелось подножного корма, и мы взамен его покупали солома в ближайших китайских фанзах, кроме того, давали своим животным соль, предусмотрительно привезенную из Лошани. Но все-таки верблюды много похудели в продолжении двухнедельной стоянки на описываемом месте. Все это время посвящено было охоте в соседних лесах, на что мы получили согласие согласия управителя, кумир Нечертентон, прежнего нашего знакомца. Помимо охотничьих экскурсий в одиночку, мы устраивали и небольшие облавы. Загонщиками служили поочередно казаки. Убито было таким способом несколько косуль, лисиц и две кабарги. Но моралов, за которыми главным образом мы охотились, добыть не могли, несмотря на то, что зверь этот здесь нередок. Ходить по горным лесам теперь было крайне трудно. Подкрасться к осторожному зверю почти невозможно. На северных склонах ущелий почва была засыпана снегом или обледенела. В лиственных же сухой, наваленный на землю лист немилосердно шумел под ногами охотника. К этому еще прибавлялся даже при малейшем ветре громкий шелест от вислой коры красной березы. Когда же выпадал снег, то скользота всюду на крутых склонах не давала возможности пройти как следует несколько десятков шагов. Гораздо удачнее были наши экскурсии за птицами — ибо последних всюду по лесам встречалось во множестве, и они держались в более доступных местах. Помимо мелких пташек, ежедневно десятками, попадавших в коллекцию, мы добывали по временам и осторожных ушастых фазанов. Однажды казак Телешов случайно наткнулся на стадо красивых сермунов и убил их 11 штук. Охотники тангуты приносили нам на продажу звериные шкуры, и таким путем мы получили 6 видов, о существовании которых в здешних горах ранее не знали. Эти виды следующие – каменная куница и рысь, довольно здесь обыкновенные, красный волк, как и всюду редкий, дикая кошка и барс обыкновенный, встречающийся нечасто. Наконец, великолепный, очень редкий барс китайский. Последний был убит туземцами на верховьях Тетунга стрелою, настороженный возле приманки на тропе зверя. Как нехороши были сами по себе горные леса окрестностей Чертентона, но в них, во время нашего теперь здесь пребывания, то есть во второй половине февраля, все еще спало зимним сном. Лишь кое-где на солнечном пригреве начинали распускаться почки березы, но их побивали ночные морозы. Пение птиц вовсе не было слышно, за исключением свиста хей-лапо, да изредка ранним утром отрывистого крика ушастых фазанов. Из прилетных местных птиц появились за это время только горные кулики, а из пролетных в течение всего февраля замечены лишь крахаль, два вида уток и азиатский коршун. Впрочем, необходимо оговорить, что водяные и голенастые птицы, которые обыкновенно характеризуют собой ранний весенний перелет, несомненно, проносились, не останавливаясь и даже не заглядывая в те горы, где мы теперь находились. Погода в феврале Погода в течение февраля, который весь мы провели на Высоком Нагорье-Ганьсу, в общем была холодная, в особенности в первой половине этого месяца. Однако днем, когда было тихо и ясно, солнце грело довольно сильно, и температура в тени в час пополудни доходила в конце февраля до плюс 12,7 градусов по Цельсию. По ночам же термометр падал в первой половине описываемого месяца до минус 24 градусов, а во второй — до минус 15,7 градусов по Цельсию, Снегу, как сказано выше, нигде не было по долинам и на южных слонах гор, даже до самых высоких вершин. На северных же скатах не только гор, но и всех ущелий снег лежал везде до самого дна глубоких долин. В нижнем горном поясе он имел толщину несколько дюймов, в среднем от половины до фута, а в самом верхнем насыпан был на два местами на три фута глубины. Новый снег в течение февраля падал, всегда хлопьями, шесть раз, и обыкновенно небольшой, днем он растаивал на солнце и только однажды пролежал сутки в долине Татунга. Ясных дней в продолжении февраля считалось 16, до да 5 дней были ясны наполовину. Вообще ясность и облачность быстро сменяли одна другую. Притом нередко атмосфера наполнялась густой пылью, приносимой из соседней пустыни. Обыкновенно после этого падал снег, и воздух очищался на несколько суток. Буря случилась только одна, сильных ветров было два — Часто выпадали затишьи или дул только слабый ветер. Преобладающее направление ветров трудно было определить, ибо оно зависело от положения ущелья, в которых производились наблюдения. Повторяю, в ясную, тихую погоду в феврале сильно отзывалось весной. На солнечном пригреве показывались пауки и мухи, а 21 числа замечена была первая ночная бабочка. Но лишь только задувал ветер или набегали облака, сразу становилось холодно, и все проблески ранней весны быстро исчезали. За хребтом Южно-Тетунгским. Покинув 27 февраля свою прекрасную стоянку в долине Тетунга, мы направились вверх по ущелью реки Ранхта на перевал через хребет Южно-Тетунгский. Узкая, местами каменистая тропа для верблюдов была довольно затруднительна, тем более что нередко попадались накипи льда, а взад и вперед сновали китайцы с вьючными ослами, на которых они возят отсюда лес в ближайшие города, Деревянные избы тангутов, еще чаще их черные палатки, всюду были рассыпаны по ущелью, в середине которого мы провели двое суток для экскурсий на границе лесной области. Приблизительно эта граница проходит здесь на абсолютной высоте 10-10,5 тысяч футов. Лишь можжевеловое дерево поднимается вверх по южным горным склонам до 12 тысяч футов абсолютной высоты. Здесь предел альпийских кустарников. Выше их, Тысячи на полторы футов следуют альпийские луга, которые в верхнем своем районе мешаются с каменными россыпями и, наконец, вполне уступают место как каменным осыпям, так и голым скалам, венчающим высшие части гор. Переночевав у самой подошвы перевала, мы взошли на него ранним утром следующего дня, пока еще почва была подмерзшей и мало встречалось китайских караванов. На протяжении около версты подъем был весьма крут, тропинка по нему вьется зигзагами. Вьючным верблюдам сходить было очень трудно, и одного из них мы бросили, остальные взобрались благополучно. Абсолютная высота самого перевала равняется 12 400 футам. Спуск на противоположную сторону гораздо легче. Мы быстро сошли по нему и вскоре расположились в небольшом боковом ущелье, где бивоакировали уже несколько раз в прежние свои путешествия. Отсюда на следующий день я послал переводчика и одного из казаков в город Синин к тамошнему Амбаню, губернатору, который ведает вместе с тем Кукунором, Цайдамом и Тангутами на верховье в Желтой реке. Посланные должны были предъявить наш пекинский паспорт и известить Амбане о нашем прибытии и просить вожаков из Цайдама на истоки Желтой реки. Сами же мы остались на прежнем стойбище в горах и провели здесь четверо суток, раз для охотничьих экскурсий в Альпийской области, а затем по случаю нездоровья Роборовского, который, однако, вскоре поправился». Тогда мы вышли из гор и двинулись к у мирнее Чойбзен, прежним знакомым путем по густому населению из китайцев, частью оседлых тангутов и племени Далдов. Выпавший перед тем и растаявший на солнце снег развел на дороге сильнейшую грязь, так что мы с верблюдами ползли по черепашьи. Приходилось даже местами при спусках насыпать на жидкую грязь более сухую землю, иначе верблюды вовсе не могли пройти». Их плоские подошвы скользили, как ледянки. Забыл я еще сказать, что перед выходом из Южно-Татунских гор нас посетил мой старинный приятель Тангут Ранземба, тот самый, с которым в 1872 году впервые мы шли из Олашани в Чейпсен. Этот прекрасный человек живет по-прежнему в Татунских горах, но охотой уже не занимается, ибо получил довольно высокий духовный сан. Опять в кумирне Чейпсен. Придя к Чайпсену, мы расположили свой бивак в расстоянии около версты от Кумирни на знакомом лугу, где и прежде много раз бивакировали. Абсолютная здесь высота местности — 9300 футов. Старые знакомцы, и в том числе монгол Джигджит, встретили нас очень радушно. В самой Кумирне, помимо прежних своих приятелей, мы посетили Нового Гогена.